Глава 13 Что касается Этте, всю зиму и всю весну того года, о котором идет речь, она прожила в уверенности, что оправдались ее надежды, исполнились желания. Разве не такого мужчину, как Уиллард Кейн, рисовало ей воображение? Вымечтанный возлюбленный обрел плоть и кровь, с потрясающей чуткостью улавливал каждый душевный порыв Этте, разделял ее фантазии. После пары месяцев почти ежедневных свиданий Кейн сделался центральной фигурой в ее мыслях. Эдто продолжала посещать университет, но все меньше времени уделяла занятиям. Правда, из пансиона, где снимала комнату вместе с Валайдой, не съехала. Чутье подсказывало, что в отношениях с Кейном мудрее будет сохранять видимость независимости. С самого начала это зареклась тем или иным образом отвлекать Кейна от работы. Ведь он, поглощенный своим искусством, не потерпел бы вмешательства. Со своей стороны Кейна трогала и вдохновляла очевидное искреннее стремление Этты понять, чем живет и дышит ее кумир. И он, не жалея времени, рассказывал Этте, как важны в живописи колорит и контур, объяснял, в чем преимущество той или иной живописной техники. Эти просветительские беседы поднимали на новый уровень их упоительную связь. Утонченная чувственность была заложена в Этте природой. Фантазия ее пробудилась еще по прочтении книг, что так шокировали и рассердили Солона. Теперь же ей не стало удержу. Кейн физически привлекательный, обладал той же степенью эмоциональности, и это решило, что наконец-то обрела реальную любовь. Ни одну из героинь Дюма, Бальзака или Даде не любили более страстно, чем Мэтту. Во всяком случае, так ей казалось. Следовало учитывать и обстоятельства места. Мастерскую художника, где сама атмосфера настраивала на эротический лад. По стенам были развешаны многочисленные этюды, сплошню Скульптура, женский торс в натуральную величину, копия с греческого оригинала, дышала красотой того сорта, который отметает самую мысль о похоти. Однажды, когда Кейн заявил, что греческая статуи не сравнится прелестью с его этой, ей пришли на ум строчки из романа Додде. Тогда в Торнбро, впервые прочитанные, они стали настоящим откровением. «Чтоб жизнь вдохнуть, Софо, в твой горделивый мрамор, ты знаешь, отдал я по капле кровь мою». Однако именно желание это упрочить их связь настолько, чтобы она получила право называться великой любовью, через несколько месяцев начала весьма беспокоить Кейна. До того, как девушка вошла в его жизнь, он был абсолютно свободен от эмоций подобного характера. Разум его полностью занимало искусство. Ему Кейн отдавал предпочтение во всех случаях и перед всем остальным. В планах на будущее у него отнюдь не фигурировали узы, вообще никакие. А через несколько месяцев Кейну стало казаться, что поглощенный этой, он подрастерял свой пыл Творца. Физическое влечение вместо того, чтобы, как ему и положено, пойти на спад, день ото дня только возрастало, превращаясь в пугающую стихию, и не давало Кейну сосредоточиться на новых идеях, Например, еще до встречи с Эттой он задумал ряд картин, но для них требовались натурщики определенного типажа, а теперь ему просто лень было искать таковых. Возникал в воображении Кейна и весьма настойчиво некий пейзаж, для завершения которого требовалось поехать на Запад. Кейну стало казаться, что красота Этты как телесная, так и душевная оказывает на него пагубное действие, отвращает от прочих аспектов жизни и работы. В нём крепла убеждённость, что пора перекроить их отношения, возможно, даже разорвать, как бы ни было это больно. И вот, решившись, Кейн взялся исподволь подводить отту к мысли о неизбежности перемен. Там бросит слово, там целую фразу, а то вдруг посоветует больше времени уделять занятиям. И вскоре чутко Эдта догадалась, что её мечте о постоянном союзе с Кейном суждено разбиться в дребезги. Она любила Кейна искренне и глубоко, поэтому гнала дурные предчувствия, но даже уверенная, что разрыва ей не вынести, дала себе слово, если подозрения оправдаются, не станет удерживать того, чье счастье для нее превыше собственного. Настал день, когда Кейн завел речь о некоем музее на Западе. Там, дескать, заждались обещанного им пейзажа. Заказного. На сюжет из жизни первых поселенцев. Готовится масштабная выставка, она назначена на будущую осень. Работу Кейна представят наряду с другими пейзажами, посвященными этим краям. Увы, картина еще в проекте. На нее понадобится время и уединение. Словом, он должен как можно скорее ехать на запад. Этте все стало ясно. Боль сознание сопровождалось чувством фатальной предрешенности. Через несколько недель пришло время Кейну паковать вещи. Они с Эттой были в мастерской. Им предстояло проститься сегодня же. Кейна тнюдь не ликовал по поводу скорого освобождения. Ведь любовь Этте ввела его в мир эмоциональных восторгов, каких он прежде не испытывал. Какое уж тут ликование. Напротив, теперь, когда он практически вырвался из силков, куда заманила его душевная чистота и нежность Этте, страсть к юной ее прелести была сильна как никогда. Мало того, духовное совершенство его подруги неотделимо от совершенства телесного. Именно сегодня впервые заранило в Кейне подозрение, что по-настоящему он не освободится. Да, пожалуй, ему эта свобода и не нужна. Образ Этты полетит за ним на запад в облюбованную заранее долину, и всем призракам первых поселенцев вместе взятым не под силу будет нейтрализовать его чары. С укладкой вещей было покончено. Кейн ходил теперь из угла в угол. Оставалось только проститься, и можно ехать. Пока он собирался, это смотрела на него, а теперь ее взгляд скользил по мастерской. Вот он задержался на подиуме. Здесь Эдта позировала, созерцая городские крыши. Тогда, в первый день, вид из окна потряс ее. Вот за этим столиком она пила кофе в перерывах между сеансами. Перед мысленным взором Эдты проносились восхитительные часы, проведенные вдвоем с любимым. Она остается одна. Совсем одна. Ибо кто, кроме Кейна, поймет ее? Да и кому она захочет открыться? Никому. Кейн шагнул к ней, обнял. «Дорогая, счастливейшие в жизни часы я провел с тобой. Тебе ведь это известно, правда? Ты подарила мне не только вдохновение, но и силы, чтобы творить». До нашего знакомства я относился к живописи скорее как к забаве, и только ты подвигла меня серьезно взглянуть на мое искусство. Ты поселила во мне сильнейшую жажду самовыражения. Этти оставалось недоумевать, как Кейн после такого признания может ее покинуть, не пообещав вернуться, не дав хотя бы надежды, что они еще будут вместе. Но именно так он и поступил. Ещё несколько мгновений длились объятия, пока их не прервал звонок. Это подали такси. На пороге Кейн обернулся и выдохнул. «Дорогая, вот и всё».